Тезка. Известный мой друг Леонид Яхнин на большинстве фотографий смотрится шикарно. Ничего не скажешь. Взгляд пронзительный, ухмылка. Всем видом дает понять, что для него нет загадок в этом мире. На одном из последних снимков он и вовсе выглядит важной шишкой. Стоит, в пузо, раздулся от собственной значимости. двумя пальцами подкручивает усы, смотрит спокойно, как и подобает преуспевающему писателю, человеку большого ума. Кстати, из дюжины героев этих очерков, чисто внешне, их больше всех похож на писателя, даже немного на Фолкнера, а курит так много, как Марк Твен, а меньше всех похожи мы с Меня уже, говорил, принимали из за посыльного, из за водопроводчика. а вечный хан Друн Тарловский больше смахивает на незадачливого школьного учителя или на безработного музыканта. Получив диплом Андерсона, Яхнин задрал нос. Похоже, решил, что он и в самом деле создал шедевры, и высокомерно заявил мне «Я известный, хе-хе, меня все знают, а тебя, Сергеев, никто не знает». И дальше воодушевившись в наступательном стиле «Сейчас полно издательств». Надо бегать по ним, предлагать себя, а ты никуда не ходишь, только пьянствуешь в ЦДЛ. На следующий день он понял, что перестарался, до него дошло, что мне, старому хрену, как уж поздно бегать по издательству. Если меня никто не знает за столько лет работы в литературе, то теперь в нее и соваться нечего, что я попросту прожил зря. Он позвонил с повинной и сказал, что наболтал, спьяно. Изворотливый хитрюга. Он много не пьет и никогда не бывает пьяным, слишком любит себя, и бережет, только болтает. «Вчера так напился» и прочее тоже мне выпивало. Сразу говорю, с искренностью у него напряг. Но понятно, то, что он гусь позвонил, уже ему жирный плюс. Кушак, например, нахамит, но никогда не извинится, всегда считает себя правым. Я ни разу от него не слышал «я не прав». Со старым беззубым ворчином Яхниным мы знакомы не один десяток лет и одно время крепко дружили, лет двадцать не меньше. Мы не были одного покроя, но наши взгляды намного и совпадали, нам нравилось одно и то же искусство. Здесь понимали друг друга с полуслов, В один голос чих нахваливали товарищи по цеху. А уж когда заводили говорильню о женщинах, против нашего тандема было трудно устоять. Не зря же нас считали крупнейшими специалистами в этих делах. Еще, будучи студентом архитектурного института, ихнин занялся поэзией. поэзии. конечно, крутил романы, но все же успевал пописывать и стишат. После окончания института он два года работал в проектной мастерской и, по его словам, принимал участие в создании Зеленограда, то есть как молодой творец шел семимильными шагами в гору. Ему же светили всякие премии. Но он почему-то сбежал с той горы и полностью переключился на литературу. Некоторое время в нем еще архитектор боролся с писателем, а потом Яхнин посчитал путь писателя более легким и выигрышным. Бесспорно, их не мощная фигура, он выдумщик, у него врождённые чувства слова и трезвый, расчетливый ум. Это сочетание способностей и практичности, а его деловой хватки, умение приспосабливаться к новым требованиям и вкусам ходят легенды. У него редкое чувство момента, он как паук мгновенно улавливает колебания паутины. Сразу же дало результат. С оглушительной скоростью он выпустил несколько книжек-сказок, его приняли в союз писателей. Вскоре мастер момента нашел собственную жилу югославских поэтов и начал делать подстрочники по словарю, но позднее познакомился с югославкой, которая была замужем за русским, намурлыкал ей что-то, влюбил в себя, и полгода она сидела над его текстами. В двадцать пять женился на сокурснице по институту и после рождения сына некоторое время являл собой пример добропорядочного семьянина. По словам Мазнина, в то время, используя набор приемов, прям киштамповал сказки. Некоторые печатал под фамилией жены. Когда мы познакомились, он же был в разводе и скитался по чужим квартирам, переезжал от одной крали к другой, причем у одной оставлял книги, у другой одежду. поскольку покидал женщин внезапно во время ссор, Закурил и улепетывал. Следом улетели его вещи. «Я как ящерица», — объяснял он. «Лучше оставить хвост, но уцелеть самому». Раз в неделю их не навещал бывшую жену и сына, ежедневно звонил им, справлялся о самочувствии делах вообще. «Что ты названиваешь?» — не раз возмущала его бывшая благоверная. Хочешь вернуться в семью, возвращайся, а не так перестань нас стерзать, и вообще отдай ключи от квартиры. И без звонка не появлялся я тебе, что, соломенная вдова, ведь могу кого-нибудь пригласить к себе. Она была права. Обормот их не себя, как собака на сень. Возвращаться в семью не собирался, но и свободу жены не стеснял. Потом она завела поклонника. но еще раньше Ихнин устроил гражданский брак с Луковниковой. Эта штучка вцепилась в него, как пиявка. Знающие люди говорили, что благодаря этой особе Ихнин стал переводчиком югославской литературы и с ее помощью получил членский билет, а потом и влез во власть детской секции из ящерицы превратился в крокодилы. Когда их нин ушел от Луковниковой, это было верным решением, Мы стали встречаться по Чижнев. В то время его, как и меня, не тяготило одиночество. Если я считал наше положение идеальным, то Ихнин придерживался другого мнения. Что оно, это наше положение, некое абсурдное совершенство. То есть, с одной стороны, он, как творческий человек, не может, чтобы женщина вечно маячила в квартире и стояла за спиной, когда работаешь. Он справедливо считал, что день без работы потерянный день. А с другой глупо трястись над своей свободой, и все же неплохо, когда кто-то заботится о тебе, разгружает быт и прочее. Короче, он пришел к компромиссному решению и время от времени заводил удобную сожительницу, но в ЗАГС, молодчина, не спешил. Жениться в нашем возрасте сложно, объяснял разным праведникам. Нужна совершенная женщина, которую хорошо знаешь, с которой общие интересы, привычки. Это насколько мне случается, только в совместной жизни. И, обращаясь ко мне, добавлял, если уж в молодости не могли ужиться женщинами, то сейчас и подавно. По-моему, хорошо, что мы разделались с женами, — пыжился я. Теперь можно серьезно заняться работой. Зачем нам жены, — откликался Ихнин, — нас до сих пор кадрят женщины. Вот недавно еду в автобусе. Одна юная девица прям пожирает глазами. Я уж и кепку снял. Показываю ей лысину, а ее ничего не останавливает. Все смотрит, улыбается и шепчет свой телефон. Ихнин постоянно вешает на друзей свои проблемы, чаще всего надуманные. Стоит кому-нибудь заикнуться об безденежье или о плохом самочувствии, как он, не дослушав, скривившись, начинает плакаться. Ой, а у меня вчера там, болел и сегодня здесь, и дальше полчаса рассказывает про свои семнадцать болезней. Раскорбные листы в поликлинике. Ему всегда кажется, что его болезни тяжелее, чем у других. На жалобы о болезнях он нытик тратит половину жизни. «Береги себя, ведь за твоим здоровьем следит весь мир», — сказал я как-то. Мой друг рассмеялся и тут же переключился на свою вдрызг больную мать. Лет тридцать он сообщал, что его мать еле ходит. За это время многие из нас похоронили не только матерей, но и сестер, братьев, а мать Ихнина прожила почти девяносто лет. Однажды, когда ей было под восемьдесят, она попросила меня отвезти ее в поликлинику. Оказалось, надо так перейти улицу. Я перевез ее на своем драндулете сто метров и на сразу без очереди к регистратуре. Ой, милые, еле стою. На обратном пути она стала ругать вторую жену Ихнина, и нахваливать первую, и, совершенно забыв, что еле передвигает ноги, довольно резво влетела по листнице на третий этаж. Я с трудом за ней поспевал. Со слов Яхнина я знаю, что и отец его был вдрызг больной. Отец в свое время занимал приличную руководящую должность, но его никогда не покидало чувство страха, — говорил Яхнин. Они с матерью всегда говорили шепотом. До сих пор, что не скажу, прикладывают палец к губам и кивают то на телефон, то на соседей. Они вдрызг больны. На нервной почве у отца отнялась одна нога, мать почти не видит, ходит по поликлиникам, поддерживает друг друга. А вот четко у меня сильная личность. Десять лет провела в лагерях, но не сломалась, заезжает к отцу с матерью, приободряет. Справедливости ради отмечу, когда у самого их нена заболело сердце, я навестил его в больнице. Он держался стойко, и когда выписался, курить не бросил, только бросил в шестьдесят шесть лет. И, несмотря на то, что ему нельзя поднимать тяжести, помогал нам перевозить Воробьева на новую квартиру, добросовестно таскал связки книг. Кроме жалоб на болезни... Ихнин может часами рассказывать о своей личной жизни, о том, что написал, где его напечатали, и никогда не спросит «как ты-то?». Яхнина отличают деловитость, настойчивость. Он всеяден, берется за любую литературную работу, ему все равно что делать, лишь бы платили деньги. Он так говорит «что надо, то и сделаю». И делает ловко все, что не закажет. Без души, но гладко, как ремесленник. С равным успехом он мог бы работать директором какой-нибудь фабрики. И, возможно, если предложили торговать картошкой за бешеные деньги, не задумываясь, забросил бы литературу. Как-то мне сказал, я могу работать кем угодно, кем заставит обстоятельства. Я позднее признался. Я делаю халтуру. Делаю ее честно, но меня интересуют деньги. Мне нравится его способность к выживанию. Но невольно думаешь, может, он... Просто не угадал свое призвание. Повторяю, по большому счету, литература для него – возможность зарабатывать деньги. И вообще, жизненный успех сводится к материальным ценностям. Он никогда не говорит о нравственной о эстетических принципах, не испытывает радость от сделанной работы, если она не напечатана, и из -за нее не получен гонорар. Ихнин оккупировал все издательства. В них заходит, как в собственную квартиру, чуть не открывая двери ногой. Он пишет пьесы, сценарии, стихи, прозу, песни, статьи, рецензии, выпускает пластинки с песнями на свои стихи, переводится всех языков, не зная толком ни одного. Что не назовешь, он же переводит. Конечно, делает адаптации, на которых давно набил руку. Например, из «Фауста» двадцать страниц для детей, из стихов на прозу. Автор наверняка перевернулся в гробу. Делая имитации их, не нашмалял сотню книг, перелопатил такие вещи, как «Алиса», «Тартерен», «Улиншпигель», «Мюнхаузен». Размахнулся на Библию для детей. И нет никакого сомнения, что сделает, и неплохо с точки зрения компиляторства, не творчества, а сноровки. Если копнуть его писанину поглубже... то сразу заметно наш герой пытается поднять неподъемный для него вес. В этом он напоминает некоторых юмористов из веселых и находчивых, типа Жванецкого, Измайлова, Вишневского, Задорного. те остряки неплохи в компании, как массовики Затеньки, но беспомощны на листе бумаги, что и понятно. В компании собеседники, если уж есть настрой на веселье, многое кажется смешным. Все дело в моменте. Ты же чуть укалил, лопаешься. Попробуй рассмешить читатели без всякого настроя. Эта задача не всем по силам. Ну, а чисто авторские вещи их не на. Рыхлые, сырые, без огонька. Всего лишь случайные эпизодики. Какая-то мельтишня. Ты однажды накатал роман на с листов. Опять тьма кусков. Умельных картинок от фонаря. И как не видит, ведь вроде со вкусом у него все в порядке. как рассказчик в застолье многим даст фору. В общем, уверен, серьезные вещи, рассказ, повесть, не говоря уж о романе, не для их ни на. Его ниша акварельные зарисовки, подтекстовки, но в основном, конечно, адаптации, на он собаку съел. Из своих средних литературных способностей ихнин выжил максимум, да разобрался на Олимп, теперь сверху получает коллег по Перу, в частности Торловского. Все благодаря тому, что не так подает свои сочинения, что и впрямь кажется перед нами шедевр. Как известно, большинство теперешних редакторов не очень-то сведущие в литературе, и, естественно, авторитет на в издательствах довольно высок. Молодым авторам эти редакторы говорят, «Он у нас ведущий, старайтесь сделать, как он». Самое нелепое Ихнин и сам убежден в своем высоком мастерстве. Как-то очитал Тарловского, который уж делает адаптации тоже. «Марк, ты спохабил Марка Твена!» — тот пересказал принца нищий. «Пойми, пересказчик — это умелец, который из большого яйца делает перепелины». На самом деле Тарловский относится к работе добросовестней, все делает на порядок лучше Ихнина. просто не может делать плохо, как он говорит. Мне самому должно нравиться то, что делаю в моих строчках. Должно быть какое-то тепло. Приходько -ка успокоил Тарловского. Ну, что, Леня? Он милый мальчик, но же архитектор, его опусы не заслуживают серьезного внимания. В издательствах их не требует больших тиражей, твердых обложек, крупных гонораров. Такой у него подход, такое обрамление своих литературных трудов. По словам Ишкова, который с Яхниным работал в издательстве «Армада», у нашего героя один принцип — нет разговора без договора, и что есть смысл его жизни в деньгах, и сам Ишков приветствует подобную меркантильность. ше издательства «Малыш» мне не раз жаловались. «Твой друг прилип, как банный лист». Приезжает каждый день, у всех уже сидит в печенках. Директор говорит, да заключите вы с ним договор, чтобы только оставил нас в покое. Замучил меня. А уж художников их не надонимает. Страшно смотреть. Каждый рисунок носит коррективы, ведь считает себя профессионалом. Два-три беспомощных рисунка красуются на его стенах. как-то говорит с притворным безразличием. «Меня пригласили на телевидение вести передачу?» «Отказывался два месяца, все ж уговорили». Позднее приятельница Дагурова, редактор телевидения, нам сказала. «Ихнин нас достал. Целый год добивался передач. И куда лезет на экран с его нервным тиком?» Он частенько дергается и гримасничает, словно ему под рубашку залез жук. «Не знаю». Ни одного мужчины, ни одной женщины, которые хорошо отзывались бы о вашем Яхнине, страшный зануда. Вот такой получился номер с телевидением. Над этим посмеялись бы в племени дикарей, не то что в ЦДЛ. В другой раз Яхнин сообщил нам с ковалем. Перевел Алису в стране чудес. И дальше хвастается. Какие стихи там настряпал? Ну, не лучше Бори за Хадера. ты сделал, — взревел коварь. — Лучше не моргнув, — возвестил Ихнин. Позднее Орловский сказал. — В его Алисе сплошные полоумные фразочки. Я все равно, что в торт воткнуть гвоздь. Ихнин работает много и быстро. За день может написать штук пять коротких сказок, за три дня переводит книжку по подстрочникам, за пару-тройку недель роман, Понятно, при такой скорости его уровень письма высоким не назовешь. Конечно, дело не в скорости. Достоевский говорил, все великое делается экспромтом. У них, у гениев, наверное, так и есть. Пушкин графа Нулина написал за одну ночь. И Гершвин голубую рапсодию сочинял не дольше. Лавренев за тридцать часов написал сорок первый. Чехова говорил, что каждый рассказ пишет не больше одного дня. С другой стороны, Иванов двадцать лет писал явление Христа народу, и Толстой двенадцать раз переписывал войну и мир. Какое что-то экспромт. Ну, то есть, у каждого своя творческая скорость, свои затраты. Долгое время я думал, если их не избавит обороты, умереть страсть к деньгам из-под его пера потекут отличные вещи и свои нестандартные, с интересной фактурой. но недавно понял — не потекут. Вон дуралей, давно встал на путь заколачивания денег. Он как заяц, который бежит меж лучей от фар и не может прыгнуть в сторону, хотя наверняка уже накопил чемодан деньжат. Однажды финансовый бог вполне серьезно выдал лозунг «Чем больше денег, тем дольше живешь». Очевидно, имел в виду калорийное питание, здоровый отдых и прочее. Такая вот самоцель. Он грамотей не понимает, что деньги — это дорога в ад, как сказал вождь польнезийцев. Повторяю, удел их не на быть мастеровитым обработчиком чужих материалов. Уж так он скроен. Это не так уж и плохо, если вдуматься даже почетно. Вон, японцы берут у наших умельцев самоделки и превращают их в шедевры. А то и американские разработки доводят до совершенства, да еще делают их компактней. Ведь они, как никто, ценит пространство. Некоторые писания Ихнина — образец откровенной халтуры. Не грубой графомании, а подделки первого сорта. Собственно, Ихнин и сам как-то признал, что на работу в Армаде смотрит как нападенщину. Вот мне звонит редакторша. Вы там имена перепутали. Начали одно им, потом другое. А я ей, ну и справжи, Хе -хе у них лежит штук пять моих переводных книжек. и детских по философии. Главный редактор говорит, больше не проносите, а я думаю, надо сделать задел, пока они не рухнули. Такая предусмотрительность, такие коммерческие соображения, так он подстраховывает себя, делает запасы. Ну а гонорары их не выбивает жестко, с мощной энергией, если задерживает, багровеет. Свою зарплату получать не забывает. Со мной нельзя так разговаривать». Он самолюбивый считает себя лучшим сказочником, живым классиком. Ихнин находчивый, оборотистый, своего не упустит и что плохо лежит, подберет. Как-то при нем Дмитрюк говорит мне, дядь Лень, специально тебе приберег сюжетик и рассказывает о сторже кладбище. Пока я раскачивался, Ихнин сдал в детгизе книжку, где использовал историю Дмитрюка. Наша общая приятница, Элла, после того, как сделала вместе с ихненом книгу, сказала мне, «Я все перевела, а он даже не упомянул мою фамилию. Слов не подберу, ваш вот, значит еврей». Деньги их не носят в кошельке и достает их с рукой. Он не обмывает свои книги, не отмечает свои дни рождения, хотя чужие не пропускает, даже зажал шестидесятилетний юбилей». Правда, он не скрывает свою скупость. Честно признавался мне, я жадный. Такая откровенность, конечно, похвальна. Но он старый дури не догадывается, какую память оставит о себе, когда окочурится, распрощается жизнью. Это ему, умнику Хренову, не приходит в голову, это для него непосильная интеллектуальная задача. Дожил до седых волос, но так ни черта и не понял, или совсем растерял остатки разума. Со стороны прижимистый с их не насмешно. Он не поленился и снял в квартире радио-точку, чтобы не платить лишние тридцать копеек, без всякого стыда сообщил мне об этом. Он покупает яблоки на киевском рынке. Там дешевле, и не лень ему катить на другой конец Москвы. А мне, говорит, надо каждый день съедать по яблочку. Курит короткую приму, так выгодней. Скряга, куркуль, крахобор, его побрал. За свою жизнь он ни разу не отгрохал женщине букет цветов. В лучшем случае пару мелких цветочков, какой-нибудь куриные слепоты. Не пришел к друзьям с бутылкой, всегда с каким-то пузырьком меньше вертушки. Вот достал спиртяшки у знакомых. Ни разу не купил блюдо бутербродов. И что и притащит с собой, то какой-нибудь паштетик размером с пачку сигарет. Это самое большее, на что он жмот способен. Так Амель тишит, старый хрен. Довел инстинкт самосохранения до абсолюта, по выражению шульжика. Майзнин Кушак могли просадить весь гонорар. Ихнин в день выплаты в ЦДЛ не появляется. Кстати, Козлов пошел еще дальше Ихнина. Подвозит друзей на своей машине и берет с них деньги на бензин. Но у Козлов... Ладно, он слегка тронутый, И мне не друг, только приятель. Но Ихнин-то один из ближайших. Неужели он идиот не понимает, как омерзительна его пламенная страсть деньгам? Повторяю, какой он после этого умник. Ведь ясно, ум человека прежде всего в умении смотреть на себя со стороны. Да желательно объективно. Ну вот, откалашматила яичнина. и стало полегче. Но что еще сказать о нем, старикашке? Вот вспомнил, когда меня перестали печатать в детских издательствах, он поступил по-дружески, выступил в малыше, сказал обо мне добрые слова, настроил. И Токмакову на благосклонный лад настроил. И та выдавила, да, Сергеева надо печатать. А как-то бывшая жена Кушака, кабылица Дюймовочка, презрительно фыркнула мне в лицо. — А что ты написал? — Ничего стоящего. — А утренние трамваи? — набросился на нее Ихнин. Ну, подумаешь, всего одну книжку. — Этого мало? — вскричал Ихнин. И я понял. Нанесенное мне оскорбление он воспринял как настоящий друг. Точно плюнули ему в душу. Он защищал меня. И от других нападок дальше, может, вспомню, защищал. И не раз и не два, это ему, несомненно, на небе зачтется.